Александр Фамечёв. Ратибор и сыны Одина. Читает Михаил Обухов. Пролог. Где-то на западе, вскоре после гибели Мильванеса. Высокая, слегка изогнутая, причудливая тёмная башня, мрачная, как непроглядная ночь, подпирая небеса остроконечным шпилем в виде узкой, продолговатой иглы, возвышалась на окраине никогда не спящего Многотысячного города Нурязима, столицы великой Аслямской империи, жемчужины западной цивилизации, сразу привлекая к себе всеобщее внимание. В первую очередь тем, какое безмолвие царило вокруг неё, зловещее безмолвие, хотя как порой шептались испуганно случайные прохожие, спешившие по своим делам и вынужденные проходить мимо, из самой туры нет-нет, да и доносились приглушённые жуткие звуки, а точнее крики и плач, горький плач, полный ужаса и невыносимой боли, порой переходящий либо в звериный вой, либо в безумный смех. Еще ни один обычный человек, которому довелось побывать внутри сего грозного строения, именуемого в народе башней страха, назад не воротился, чтобы поведать о том, что же там творится. Да, простой люд старался этим и не интересоваться, разве лишь между очень близкими и родными, обсуждая еле слышным шепотком саму башню и происходящее в ней. Говорят, хозяйка сегодня в иковом настроении, была колдуньей, могучей, безжалостной и умулёщённой, а с ведьмами и магами связываться не хотелось никому, а уж с сумасшедшими и подавно. Рассказываю Урсула, как так случилось, что мы потеряли нашего брата. Гулкий и неприятный голос глухо зарокотал из чёрного как смоль клубящегося облачка в форме шара, что парило по центру округлых апартаментов, находящихся на самом верхнем этаже мрачноватой туры. Сама почевольня, помимо неказистой кроватки в углу, да расположившегося на подолечье, изрезанного древними письменами и деревянного столика, самой обыкновенной по виду табуретка и прикорнувшей рядом, была вся заставлена по периметру книжными шкафами, битком забитыми гразной толщины до заполненности древними фолиантами и рукописями. Освещала чудную читальню отсриги десятка слабо чедящих крупных свечей, примостившихся в тускло-бронзовых вычурных канделябрах. стоявшихся в специальных выемках на полках между книгами. Магическая библиотека, а не иначе, подумал бы любой человек сюда вошедший, и оказался бы совершенно прав. Не добру только служили хранящиеся в комнате бесценные знания. Ох, не добру. Смертный Мильванеса убил, смертный. Раздался противный скрежет в переходящей в леденящую душу хохот, чем-то напоминающий лай голодной гиены. Его же посохом просто разломал пополам, до да всадил одну половинку жезла в глазницу, а другое, тёмное сердечко нашего самодовольного Руса. А перед этим ещё и избил до полусмерти серую волчару, говорившая на вид, могло быть как 70, так и 270 лет. Слегка подёрнутые сединой длинные чёрные всколоченные волосы до талии, узкое морщинистое лицо с вечно бегающими и неопределённого цвета, водянистыми безумными глазами. И тонкие, пересохшие, многократно прокушенные до крови губы довершали отталкивающую внешность старой колдуни. Росточка она была невысокого, по плечу среднестатистическому западному жителю, но ну о самом приметном в её внешности являлся здоровенный горб, скрыт который никакими одеяниями возможным не представлялось. Одета ведьма оказалась лишь в закрывавшее её с головы до пяток странный лёгкий полупрозрачный балахон с капюшоном. Обладал он удивительными, волшебными свойствами. Куда бы ни ступала темная ведунья, по ее воле то одеяние могло практически мгновенно окраситься в цвет находящихся за спиной владелицы предметов бытия альместности, отлично с ними сливаясь. Накидка хамелеона обошлась в Урсуле в свое время в баснословную сумму с золотом да знатную нервотрепку, но она того определенно стоила. Смертный его одолел. Нотки удивления проскользнули в обычно бесстрастном равнодушном голосе, звучащем из клубящихся, переплетающихся завихрений и парящего примерно в полутора метрах от пола облака. "Ты уверена?" обижаешь Пурагелис. Русола неожиданно зарыдала, как дитя малое, а после вдруг злобно загоготала. Быстрая смена настроения, мимики и эмоций Явно была характерной чертой и для пребывающей очевидно не в самом добром здравии и рассудке тёмный ворожей. Если мне память не изменяет, Мельванес не проиграл за всё своё долгое существование ни одного магического поединка, лишь однажды всведя противостояние в ничью с самим белатуром, светлым Волфвом, который, сродни поражению, воспринял результат той зарубы черадейской, да испарился впоследствии в неизвестном направлении, сгинув из виду на долгие годы. Я к чему кляну. Без помощи со стороны белёсых сил по дня не обошлось. Не мог наш брат ис потерпеть крах в бою с простым смертным. Не обошлось, согласно кивнула успокоившаяся в расколдуне. Только это был не белотур. Санцеликова волхва, я бы вмику чуила. Но вот кто подмагнул, для меня пока загадка. Урсула затопталась нервно на месте, завыла, аки выпь болотная. а потом по новой резко вперилась горящим мутным плавенем взором в черный сгусток, парящий перед ней. Да и смертный этот отнюдь не так прост, как кажется. Одолел Мельванеса в поединке на голых руках, хотя тот выхлебал целый флакон с зельем мощи перед этим. Еще днем ранее я бы заржала в харю тому наглому стихоплету, кто мне подобное сообщил, и попросила подать вилы, дабы лапшу с ушей снять, что мне усиленно сейчас вешают. Однако это случилось. Немыслимо. Меливанес в таком состоянии был способен льва порвать на лохмотья, как простынку. И ни одного. Да что там, стадо буйволов смел бы со своей дороги и зенками не моргнул. И все равно потерпел неудачу. Чудо покосное приключило с ней иначе. Похоже, славянские боги благоволят его противнику. Не как печатью ихней дух отмечен этого могучего воителя. «Как твой ученик?» Пурагелес, верховный маг роковой длани, Немногочисленного, но очень могущественного общества тёмных волшебников прервал начавшую было бубнить себе под нос и забывшуюся Урсулу, с головой погрузившуюся в собственные мысли. Заревес практически готов, ещё пару месяцев максимум, и обучение можно будет завершать, горбатая ведьма впилась пристальным взглядом в клубящееся смоляное облако. С какой целью интересуешься? В землях русых варваров нет более нашего человека. а территория их обширная, цена неимоверна, ибо богата душами людскими, мясом, водой и лесом. Сама жизнь правит там, и с этим надо что-то делать. Кто будет гниль по свету разбрасывать в тамошних владениях, до тьму распространять? Надо бы замену Мельванесу нашему подыскать. Тебя вот, думаю, поставить на местницы этих угодий диких, а за ревеса на освободившееся место на западе. Ты согласна? И твой воспитанник справится в нурезиме без няньки-то? спрашиваешь. Конечно, согласна. Всегда мечтала из затухающего запада на восток необъятный перебраться. Сущности людские там в основной массе свои могучие, непокорные и девственно чистые, не то что тут его. Одни чахлые, допорченные попадаются в последнее время. Трик одному в среднем идут по качеству в пользу славян не меньше. Молоды смогу наконец восстановить, красоту навести, а заревес с дюжетс здесь и без менять. Зря, что ль я его растила, обучала. Столько сил, времени и средств вбухано. С трудом сдержавшись, чтобы не подпрыгнуть от радости, утвердительно прохрюкала довольная Урсула, нервно при этом задергав головой, затем задумчиво пожевала губами и вопросила. «Ты не договариваешь чего-то? Что, мстить за Мельванесика собрался? А стоит ли? Как мне чешется это внутреннее дело русичей? С необычным для темного волхва исходом, конечно». Но всё же скорее воля случая. Но ну да, допустим, даже кто-то из светлых вмешался. Это уже будет моя головная боль, когда заступлю смотрителем Востока. Но чтобы целенаправленно уничтожить повинного в гибели этого самоулюблённого павиана, как-то ниже нашего достоинства за смертную охоту устраивать, нет? Не всё так просто, снова перебил полуумную, видимо, гортанный голос из чёрного облака. Сегодня поутру суд божий состоялся над духом Мильванеса. И Урсула, страшно подлывая от нетерпения аж по комнате заскакала безумно туда-сюда, и никто не дал бы ей сейчас и больше 50. -ти. С такой прытью она принялась нарезать круги. Не молчи, каков итог всего судилища? Постановили его сумиричную душу славянские боги отправить на беспрестанное покаяние сроком на 10 лет, а после к медленному распылению оную приобщить, то бишь к разложению на прах тленный. под лежащее развеянию по бескрайним просторам мироздания. А ты ведаешь, что это означает? Возродиться Мелванесу когда-либо в какой-нибудь даже самой паршивой телесной оболочке уже не суждено. Он приговорён Перуном, Сварогом и Велесом к смерти, к настоящей погибели, из которой возврата уже нет. Как ни крутись волчком и не ползай на карачках, моля пощады. Можем ли мы закрыть глаза и сделать вид, что произошедшее нас не касается? Не можем. либо касается Урсула, и ещё как? Ведь на месте Мильванеса мог оказаться каждый из нас. Не каждый, буркнула Грюма Калдуния после гадка захихиков. Мильванес был селён, спору нет, но самодоволен и глуп. Думал, что ему угодно, только не мозгами. Да и похоже на счёт того, что не проигрывал он, погорячился-ты. Кто-то или что-то его сильно подполило, скукожило, досморщило да месяца за полтора-два до смерти. Явно не в лучшей форме находился наш братик на момент своего последнего боя. Не нравится мне, когда я чего-либо не знаю. Разведай всё по делу нашего павшего соратника и доложи. Нетерпелище возражение грозный рык с чёрного облака зычным эхом прокатился по магической библиотеке старой Урсулы. Ты меня слышала? И очень хорошо, прошамкала в ответ горбатая ведьма. Сделаем.